Письма. Как-то моя тётя Джулия, сестра мамы, развелась с мужем. Муж её был хирургом, звали его Леонид. У него были большие ладони и широкое лицо, похожее на сковородку. Он меня терпеть не мог, а я его как-то назвал акулой. Тётя Джулия была профессором по грибам и весь день пропадала на конференциях, так говорила мама. В один прекрасный день Леонид, то есть дядя Лёка, ушёл к какой-то жабе. Так сказочно её называла бабуля Лиза, и мечтала их в один день положить в один и тот же гроб. Ну, гроб деда Ананки я уже видел и понимал, что Лёка с какой-то маленькой жабой в него запросто поместятся. Бабуля Лиза целыми днями ходила по комнатам и таскала за собой телефон на шнуре и рассказывала своим сёстрам, что эта жаба Лёке кофе в ванную подаёт. Бедный телефон. Его шнур постоянно кто-нибудь цеплял, и он летел на пол. Дед каждую неделю покупал новый телефон, и тот через день тоже превращался в инвалида, перевязанного голубой изоляционной лентой. Обычно после трёх таких полётов от него оставался только диск, и из-под разбитого корпуса виднелись кишки, два звоночка и молоточек посередине. Я всегда с нетерпением ждал, когда кто-нибудь опять зацепит шнур, и телефон со звоном разобьётся о окрашенный пол. Дед обычно начинал орать, как во время бритья, потом, убедившись, что опять придётся покупать новый, великодушно отдавал его мне поиграть. Вообще всё, что дома портилось из техники, доставалось мне для игры. Бабуля никак не могла успокоиться. Она Лёку очень любила, и такое было ощущение, как будто Лёка ушёл не от тёти Джули, а от неё. Я не помню, чтобы тётя Джуля высказывалась на эту тему. Она была очень холодная и сдержанная эта тётя Джуля. А бабуля Лиза не только проклинала его по телефону, а ещё и садилась писать письма. Читать я не умел, но она сама громким шёпотом перечитывала их, и я понимал, что она напишет проклятому Лёке. И не будет тебе покоя в аду, и рот ты царя небесного, предатель. Моя Джулик профессор, а твоя жаба санитарка и подстилка. Твои дети даже на могилу твою ходить не будут. И всё в этом духе. Отправляла ли она хоть что-то Лёке, не знаю, но письма эти хранила в комоде, и их была там целая пачка, рядом с ключиком конфет и валедолом.